Глава пятнадцатая. Паша машет рукой Белецкому. Тот направляется в нашу сторону. «Добрый вечер!» — пожимает Паша руку, а мне кивает. «Татьяна, вы прекрасно выглядите!» «Благодарю!» — улыбаюсь в ответ. «Не только прекрасно выгляжу, но еще и чувствую себя великолепно!» «Я сегодня объявляю важную новость!» — говорит Игорь. Паша кивает. «Да, я уже в курсе!» «Вот и прекрасно!» За спиной Игоря открывается дверь в подсобку. из которого он только что вышел. И словно почувствовав это, Билецкий оборачивается. Мы с Пашей машинально смотрим в ту же сторону. Из пособки выходит молоденькая официантка, темно-волосая с тугим хвостом, на вид ей лет 20. Игорь впивается в неё взглядом, а она, бросив на него быстрый взгляд, спешит скрыться из виду. Интересно, между ними что-то есть? Впрочем, ничего удивительного. Билецкий весьма видный мужчина, во власти такой харизматичный и довольно привлекательный. Ему расплюнуть за дурь голову этой девчонке. То есть ты окончательно всё решил. Паша возвращается к прерванному разговору. Других вариантов нет? Нет. Отец. В общем, для меня это важно. Я должен его заменить. Это моя обязанность перед семьёй. А что насчёт твоей сестры? У неё нет опыта, ты же знаешь. Ну и вчерашний выпускница у руля, мало кто всерьёз отнесётся к ней. Ну, смехается Игорь. А его взгляд так и не отпускает ту официанточку, пока она нервно дёргает юбку, всеми мед клестниса на высоких каблуках. Не могу понять, о чём идёт разговор, но эти двое, похоже, отлично понимают друг друга. Ясно. Жаль, конечно, что ты нас бросаешь, хмурится Паша. Главное, всё остаётся в надёжных руках. Ладно, пойду поищу Алису, продолжает Белецкий. Я уже видела сестру Игоря, интересная девушка. Была у нас в офисе пару раз. Интересно о том, что несмотря на молодость Она кажется весьма серьезной, порой чересчур. На лице всегда легкая косметика, строгие костюмы и наряды, все с уголочки. А вот и она. Даже сегодня на ней строгое черное платье. Зато косметики чуть больше на лице. Алиса прохладно здоровается с нами и проходит дальше в зал. Народ все прибывает. Похоже, здесь собрался весь шарпот и металлик, и не только. Я с удивлением замещаю сотрудников из риэлторской конторы Белецкого. Похоже, Игорь всех собрал. говорит Паша, оглядывая толпу. Ладно, идём на наше место. Мы направляемся к столу, где расставлены тарелки и холодная закуска. Паша галантно отодвигает для меня стол. Садись, говорит он. Я благодарю его. К нам присоединяется Белецкий. Они с Пашей занимают места во главе стола. И тут, как ни к сече опять к нам подплывает Света, на этот раз одна. Света окидывает меня хмурым взглядом. Так получилось, что я сижу по левую руку от Паши, а по правую Игорь. Так что она может занять место либо слева от меня, либо напротив. Но пока она думает, место рядом со мной занимает Лёша. Всяти ничего не остаётся, как только сесть напротив меня. И она автоматом занимает место по правую руку от Игоря. Но даже сев, она продолжает прожигать меня испипеляющим взглядом. Мне становится неприятно в окружении бывших. Я уже хочу пересесть. Их перекрёстные взгляды нервируют. Прости, пришлось её пригласить. Склоняется к нам Белецкий. Сам понимаешь, дочь инвестора. Забей, отвечает Паша. Я уже имел удовольствие пообщаться с ее отцом. Да, только удовольствие было сомнительным. Все так сложно? Игорь переводит взгляд с Паши на меня. Я пожимаю плечами, не хочу обсуждать это при Свете и Леша. Остальные коллеги тоже усаживаются за стол. Кто поближе к главному столу, за которым мы сидим, кто подальше. Зато к нам присоединяются несколько незнакомых мужчин. Таких солидных на вид, что сразу понятно. Это не рядовые сотрудники. Наконец, когда все уселись и в зале установилась относительная тишина, Белецкий встает. «Добро пожаловать на наш скромный праздник», — говорит, поднимая бокал. Официанту уже разлили шампанское. Только у Светы в бокале сок. «Всех дам поздравляю с этим чудесным и цветущим праздником. Но помимо этого у меня есть еще одна новость», — продолжает Белецкий. «Возможно, кому-то она не понравится». Но это моё решение, и оно бесповоротно. Он кидает взгляд в сторону, на ту самую официантку, а она с каменным лицом обслуживает гостей за соседним столиком. Нет, но ну между ними точно что-то есть. Воздух прямо вибрирует. Так получилось, что сыновья долго вынуждают меня вернуться к семье во Францию. У меня осталось 2 недели, чтобы передать все дела в надёжные руки, а затем я уеду. Для сотрудников Sharpont Metalik ничего не изменится. Генеральным директором остаётся мой друг и компаньон Павел Островский. Паша улыбается и поднимает бокал. Что касается риэлторского агентства «Комфорт», то я ещё думаю над его будущим. Возможно, его возглавит моя сестра, Алиса Витальевна. Алиса салютует бокалом. Раздаются хлопки. Все аплодируют, а я смотрю на ту официантку. Боль застывает на её лице, когда она слышит слова Белецкого, а затем и вовсе сбегает из зала. У меня сердце щемит, когда вижу это. Только сам Игорь ведёт себя как ни в чём не бывало, улыбается и садится на место. Народ начинает болтать, чокаться и смеяться. Напряжение постепенно спадает. Играет тихая музыка. Паша подкладывает мне на тарелку кусочки по вкуснее. Света пытается заговорить с ним, привлечь внимание, но тот делает вид, что не слышит. Зато Лёша суетится вокруг неё, подаёт еду и напитки и в целом ухаживает за ней с поразительной готовностью. как еще недавно за мной ухаживал. Но меня напрягает не это, а то, как Света реагирует на его случайные прикосновения. Морщится всякий раз, будто он ей неприятен. Интуиция шепчет, это не просто так. Они знают друг друга лучше, чем и кажется. В общем, корпоратив проходит довольно весело. Только немного смущает, что Белецкий решил уехать. Я все-таки работаю как раз в его агентстве, и мне не все равно, кто станет моим начальником. Но даже эта новость не портит мне праздник. Все веселятся и пьют. Ты точно уезжаешь? спрашивает Паша у Игоря. Тот сидит надутый, то и дело поглядывает в сторону официантки. А та наоборот смотрит куда угонно, только не на наш столик. Да, уже всё решено. Белецкий закидывает себе очередной бокал. Ну ладно, а что Алиса? Она согласна возглавить комфорт? Сомневаюсь, вздыхает Игорь. Никак не могу её уломать тут остаться. Она намолилась ехать со мной. Ну, есть ещё 2 недели, кивает Паша. Может, и уломаешь. Надеюсь, не хочу отдавать агентство в чужие руки. Всё-таки мы с тобой много сил и денег вложили в него. Да мне бы тоже этого не хотелось. Знаешь, я бы предложил свою помощь, но на мне и так много всего. Да, тебе бы со своим разобраться. Последние фразы звучат уж очень загадочно. Я открываю рот, чтобы спросить, о чём это они. как Паша вдруг выдает, глядя в упор на Игоря. «А что насчет твоей девушки? Ты же с кем-то в последнее время встречался?» Я пихаю любимого под столом. Мол, чего в душу лезешь? «Встречался. Уже не встречаюсь». Игорь сянется к очередной бутылке. «Не хочет ехать с тобой?» «А я ей не предлагал». «Зря предложи, если, конечно, она важна для тебя». «Плевать, обойдусь. Не она первая, не она последняя». Игорь мрачнеет буквально на глазах. Ну, если это не любимая женщина, многозначительно тянет Паша. Когда-то таким умным стал. Игорь бросает взгляд из-под лобья. В его глазах смесь раздражения и тоски. Как до сомно сошёлся. Улыбаясь, я лишь бы разрядить обстановку, а то что-то атмосфера накалилась. Милецкий будто решил выпить всё, что есть на столе. Да, Танечка, ты прекрасная женщина. Он переводит на меня взгляд. «Мне б такую, а то только вертихвостки разные попадаются». Его голос звучит нарочито громко, а потом он резким движением смахивает бокал со стола. Звон разбитой посуды тонет в общем шуме, но та девушка, за которой наблюдал Игорь, уже спешит к нам. «Пожалуйста, не двигайтесь, я сейчас все уберу», бормочет она и начинает собирать осколки с пола. Но тут же ойкает, на ее пальцы возникает порез. Игорь как ужален и срывается с места, опускается рядом с ней на корточки и хватает за пострадавшую руку не трогай оно же острое говорит он, доставая из кармана платок идём, нужно рану промыть, вдруг там стекло девушка с побледневшим лицом отшатывается от него всё в порядке, не беспокойтесь я перевожу взгляд на пашу, тот лишь плечами пожимает пока игорь с иротливым видом комкает ненужный платок, официантка сгребает осколки на поднос, а потом уносится от билецкого как от холеры Ну и от нас, собственно, тоже. «Иди за ней!» Выдаю на эмоциях и тут же прикусываю язык. «Вот зачем лезу!» Но Игорь уже услышал меня. Ругаясь под нос, бросается вслед за девушкой. «Похоже, там все серьезно». Смотрю ему вслед. «Это не имеет значения. Его родители не примут ее». Паша качает головой. «Он сын банкира, а она простая официантка». «Ну не всем же быть олигархами. Я пожимаю плечами». «Кому-то омаров есть, а кому-то их и готовить. Мы не в средневековье». Вместо ответа Паша смотрит куда-то в зал поверх моего плеча. И взгляд у него напряженный. Я невольно оборачиваюсь. Позади меня через два столика стоит Василий Геннадьевич. Как и в прошлый раз, он не один. Рядом пристроил их света. Она мило улыбается тем солидным мужчинам в костюмах, которых я приняла за инвесторов. Ее отец пожимает ему руки. Вскоре начинается музыкальная часть. Некоторые коллеги выходят на середину зала и начинают танцевать. Я слегка покачиваюсь на стуле, так хочется ноги размять. Настроение очень игривое. Вероятно, всё дело в том бокале шампанского. "Потанцуем?" предлагает мне Паша. Я киваю ему. Подаю руку. Платье переливается в свете ламп. Паша обнимает меня, а я прижимаюсь к нему. Мурашки пробегают по телу. Вдыхаю любимый запах, таю в любимых объятиях. После танца Паша отводит меня на место. Но же инвесторы весьма озабочены твоим поведением, раздаётся за спиной голос Василия Геннадьевича. Паша помогает мне сесть за стол и только тогда поворачивается к нему. И что же их беспокоит? спрашивает жёстким тоном. То, что фирму возглавляет человек, способный бросить беременную невесту. Я тоже оборачиваюсь. Света по-прежнему стоит рядом с этими мужчинами, смотрит на нас. и лицо у нее подозрительно довольное, удовлетворенное, из разряда «сделал гадость сердцу радость». «Было бы куда хуже, если бы их беспокоили падающие котировки», отвечает Паша с легкой усмешкой. Но цена на акции «Шарпот Металлик» только растет, прибыль за последние полгода составила 30%. К тому же мы заключили очень выгодный договор с импортными поставщиками и не менее выгодный с парой строительных фирм. Надеюсь, инвесторы в курсе наших успехов. Или вы обсуждаете с ними только мою личную жизнь? Неёр ничей парень. Василий Геннадьевич даже не смотрит на него, зато не скрываясь разглядывает меня. Ты хороший тактик, но хреново стратег. Иначе бы не променял перспективы, которые предполагает брак с моей дочерью, на эту милую барышню. Кажется, мы уже всё обсудили. От голоса Паши веет металлом. Я не отказываюсь от ребёнка. Или ради перспектив вы готовы отдать свою дочь мужчине, который её не любит? У меня чувство, будто воздух вот-вот завибрирует от напряжения. Василий Геннадьевич смотрит, продолжая сверлить меня взглядом. Ему явно не нравится Пашин ответ. Но внезапно его лицо меняется, будто он принял решение. И от этой резкой перемены у меня внутри появляется холодок. "Ты прав", отвечает он с лёгкой усмешкой. "Дочь у меня одна, и мне нужен взять, который будет её любить. Такой, чтоб пылинки сдувал, а внука и сами вырастим, чай не бедные". Он подмигивает Паше, но это добродушие выглядит слишком подозрительно. Люди не меняются так резко. Что он задумал? Я ловлю на себе его пристальный взгляд. Хочется придернуть плечами, но сдерживаюсь. Ладно. Он делает шаг к столу, подхватывает кусочек сыра с моей тарелки и отправляет себе в рот. Твоя личная жизнь меня не волнует, Островский. Главное, чтобы мои вложения приносили доход. С этими словами он улыбается мне и отходит. А у меня на душе остаётся неприятный осадок. Чувствую, что это ещё не конец.